Глава 14. Отряд дошёл до Ундгрина в конце длинного пологого спуска, в центре которого были проложены два железнодорожных пути с широкой колеёй. Система лебёдок и блоков, поднимавшая и спускавшая вагонетки под наклон, заржавела, но уцелела, хоть и покрылась пылью, но самих вагонеток нигде не было видно. Под широкой изогнутой аркой в конце спуска Феликс замер с разинутым ртом. Ничего подобного он ещё не видел. Перед ним открылся огромный туннель шириной не менее 40 футов и не менее 60 футов в высоту. В его гладких гранитных стенах свет гномьих ламп отражался как в зеркалах. По центру тянулись два рельсовых пути. Они сверкали и вели в темноту. По дорожкам справа и слева от них могли шествовать до 10 гномов в ряд. На полу лежал толстый слой пыли. Тут никто не ходил несколько последних десятилетий. Братья Размуссенс с усмешкой посмотрели на Феликса. Мы же говорили тебе, что подземный путь сразу узнаешь. Неплохо, а? спросил Арн. Феликсу было трудно представить себе, что такой большой туннель проложен не только между Дук-Грунгом и Карахюрном, но и почти между всеми гномьими поселениями от края Светных до Чёрных гор. Это потрясающе. Наконец выдавил из себя он. А ведь это только боковое ответвление, проговорил Галин. Да настоящий Ундгрин ещё в два раза шире. Жаль, что дуг Грунг больше не работает, сказал Карл. Мы бы сели в паровоз, отвозивший руду наверх в плавильный карактирно, и уже на следующий день были бы там. Рагор вздохнул и добавил: Вот были деньки. 10 дней в забоем, потом до корактирно, чтобы умыться и причесаться, 2 дня в постели с Сильдой, ещё один день езды по Ундгрину и снова за работу. Да, согласился Арн. 2 дня подряд с девушкой в постели, подходящий срок, с двенадцатидневным перерывом, подытожил Карл. Если работаешь в кораке, видишь женщину каждый вечер, мрачно сказал Рагер. Если видишь женщину, каждый вечер ей в голову лезут всякие нелепые мысли, продолжил Арн. Например, о свадьбе, уточнил Карл, сглатывая. И о детях, поддержал его Радер. Надеюсь, где-нибудь подальше скоро откроют новую шахту, добавил Арн. Его братья энергично закивали, и троица быстро пошла направо. На их поясах болтались лампы. Братья запели старинную гномью походную песню, и остальные подхватили. После шестнадцатого куплета у Феликса сильно заболела голова. "А они не боятся, что их кто-нибудь услышит?" тихо спросил он у Готрика. "Так глубоко никто не живёт", ответил тот. "Тут нет воды и нечего есть. Нет даже тараканов". По мере того, как отряд преодолевал бесконечные и однообразные мили подземного пути, Феликс перестал восхищаться им. Это был просто самый безопасный и лёгкий этап их пути. Ровная дорога без поворотов и перекрёстков. По сути, она была очень монотонной и скучной, по крайней мере, для Феликса. Готрек и Хамнер неплохо проводили время. Друзья сто лет не разговаривали и теперь погрузились в воспоминания. Непрерывно шутили, шагая рядом и склоняясь друг к другу. От них то и дело слышалось: "А помнишь?" и "Что стало с?" А иногда они заливались громким смехом так, что по коридорам прокатывалось гулкое эхо. Феликс даже стал завидовать их дружбе. И вместе с Готраком он пережил в 100 раз более опасные приключения, но они никогда так весело их не вспоминали, как будто тут же забывали эти события. Казалось, что несмотря на яростные ссоры, Готрек и Хамнер были настоящими друзьями. Они сражались плечом к плечу, а не так, что принц был на шаг позади и чуть правее, как бард. Они вместе бражничали, в один голос хохотали и строили новые, самые невероятные планы. А что делали вместе Феликс и Готрик? Да, странствовали, но разговаривали ли они во время этого? Готрик всегда довольствовался тем, что говорил: сюда человечий отпрыск, пошли человечий отпрыск, не трогай человечий отпрыск или что-нибудь в таком духе. Они часто вместе выпивали, но и тогда не разговаривали. Не обсуждали проблемы, не шутили и добродушно не подтрунивали друг над другом. Готрек всегда держался несколько отстранённо, поэтому их нельзя было считать равными друзьями. Готрек и Феликс просто были истребителем и его запоминателем. Может, это объяснялось тем, что один гном, а другой человек. Чего греха таить, Готрек не очень уважал людей, но за все эти годы научился полагаться на выносливость спутника, на его умение управляться с мечом и рассудительность. Пусть и не очень охотно, Готрек прислушивался к Феликсу. Может всё дело в том, что он запоминатель истребитель. В конечном итоге Готрек, работодатель поэта, а с наёмниками обычно не дружит. Феликс указал, что за всё время их странствий Готрек отнёсся дружески только к Хамнеру. Даже с остальными истребителями, с Норреном, с Акусом, Бьорни или Улли, у него складывались совсем другие отношения. Да, они вместе пили и веселились в тавернах всех городов, в которых бывали. Но Готрек ни разу не рассказывал им о своих невзгодах и не предавался с ними весёлым воспоминаниям о прежних временах. Он даже никогда не питал к ним такой же сильной ненависти, как к Хамнеро до того, как они помирились. Потом Феликс понял, в чём дело. Готрек знал Хамнера ещё до того, как стал истребителем, и какое-то событие заставило его искать героическую гибель. Тогда он был совсем другим гномом. И ещё не отвернулся от семьи клана, не позабыл всё то, что намеревался совершить в жизни, и не пустился странствовать по свету в поисках достойной смерти. Поэтому так Готрок и мог так спокойно веселиться и ссориться с Хаммером. С ним он снова вспоминал времена, когда был обычным гномом, молодым искателем приключений, бродившим по побережьям старого света. Тогда он ещё не замкнулся и мог позволить себе дружбу. Это было давно, а теперь сердце истребителя затаилось за высокими стенами, как в сокровищнице гномьего короля. Феликсу внезапно стало жаль Готрока. Может, он даже в какой-то степени понял, почему гном хочет умереть и как невыносимо тяжело ему оставаться одному даже среди самых близких товарищей, всю свою долгую жизнь. Почему же Феликс должен завидовать, если с Хамнером Готрок чувствует себя чуточку счастливее? Ведь ficando с этих туннелей их всех наверняка поджидает смерть. Пусть же истребитель сначала немножко порадуется. На ночлег отряд расположился у костра из таких же блестящих кусков угля, как те, которыми гален поджёг шпалы. Достаточно было бросить на пол несколько таких, и они полыхали почти всю ночь так же ярко и жарко, как дрова в костре. Гигантские гномьи деяния перемещались под высокими сводами Ундгрина. А Феликс смотрел в обе стороны на бесконечную подземную дорогу и ощущал себя очень маленьким. Гномы выпили по нескольку кружек крепкого пива и доели свои сухари и лепешки. Поздний вечер превратился в конкурс невероятных баек. Каждый старался рассказать о пережитых им удивительных опасностях и страшных приключениях. Готрак был неожиданно молчалив, хотя и мог заткнуть всех за пояс истории о схватке с демоном. Он рассказывал только о приключениях с Хамнером задолго до того, как стал истребителем и обрел свой испещренный рунами топор. Впрочем, возможно, сдержанность Готрака объяснялась другими мотивами. «Боюсь об заклад, что никто из вас не залезал так же высоко, как я», — отхлебнув пиво, заявил Галин. «Я, например, — сказал Нарин, — поднимался на самую вершину Старого Молота, чтобы встретить там рассвет. Ты залезал еще выше?» Гален покровительственно усмехнулся и вытер рот рукой. Я был одним из юных глупцов, которые залезли с Ферриксенном на Косы Девы. Ты поднимался на Косы с таким-то брюхом, удивился Торгик, а остальные гномы засмеялись. Гален сверкнул было глазами, но взял тебя в руки и тоже рассмеялся, погладив в пузе. Тогда я ещё не владел пивным погребком. И вообще, я был младше тебя, короткобородый, а Ферриксон казался мне воплощением мужества и решительности. Конечно, потом оказалось, что он безумен, как сквик в течке, но тогда...» Галин на мгновение замолчал, затянулся трубкой, и глаза его подернулись мечтательной пеленой. «Как там?» — продолжал он. Он услышал бабушкину сказку, что глаз девы, сверкающий на вершине девы на восходе и закате, якобы бриллиант размером с вагонетку. И решил его заполучить. Так мы пошли наверх. Несколько сопливых короткобородных Эриксон, рыхнувшийся громовержец, перед каждым сворачиванием лагеря по полчаса в своей палатке в одиночку он исполнял танец урожая, уверял, что это поддерживает его в форме. Трое наших погибли по пути наверх, свалились в трещину во льду и переломали кости. Вот такие дела. Галин нахмурился, а потом встрепенулся, отогнав неприятные воспоминания, и усмехнулся. Когда мы оказались на вершине после пяти самых холодных дней во всей моей жизни, Ферриксон нашел глаз девы. Все было, как ему обещали. Огромный, как вагонетка, прозрачный и чистый, как родниковая вода, кристалл соли. Гномы рассмеялись. Мы вырезали на нём свои имена, пожал плечами Галин. Полежали его на счастье и пошли вниз. Ты считаешь Колина Фирикссона безумцем? спросил Хамнер. Пойди послужи людям. Самые нормальные из них безумнее любого гнома. Внезапно Хамнер вспомнил о присутствии Феликса и поспешно сказал ему. «Прошу вас не принимать это на свой счет, Гер-Ягер!» «А я и не принимаю», — сквозь зубы ответил Феликс. Готрек фыркнул. «А однажды мы сражались под началом человека, который был безумнее крысолюда, в шлеме из искажающего камня». Засмеявшись, Хамнер посмотрел на него. «Ты о Шамнелаке?» — «Угу», подтвердил Готрек. Герцог Шамнелак де Креси, бретонский охотник на пиратов, свирепый как барсук и почти такой же умный, добавил Хамнер. Впрочем, будь возможность мыслить усами, Шамнелак стал бы мудрецом, а не у него топорщились хоть котелок вешей. Мы как раз охотились на Ледяного Глаза, кровожадного викинга, опустошавшего в те времена берега Бретоннии. «Наконец мы настигли его к югу от Сартозы, на острове, хорошо известном как «Прибежище пиратов».» «Добраться туда оказалось нелегко», — подхватил рассказ Хамнер. «Сначала три дня сильно штормило, а потом мы схлестнулись с телейским корсаром, потеряв в бою два десятка гномов и людишек убитыми и имея четыре десятка ранеными. Но Шамнелак так спешил поймать ледяного глаза, что должным образом не укомплектовал корабль ни провизией, ни командой». На борту было мало еды, пресной воды и совсем не оказалось судового врача, чем Нелак случай наставил его в порту. Надо ли говорить, что команда проявляла недовольство, продолжил Готрак. Нас было слишком мало, чтобы нападать на ледяного глаза в его логове, а потом мы всё равно все пермёрли бы от ран, потому что нас нечем лечить. На корабле зрел мятеж, и некоторые офицеры умоляли Шемнилак повернуть назад. Шемнелак отказался, сказал Хамнер. Он назвал офицеров трусами. Дело в том, что он хотел во что бы то ни стало поймать Ледяного глаза. Корабль Шемнелака бросил якорь на противоположной стороне острова от деревянной крепости Ледяного глаза. Капитан велел команде сойти на берег, вроде чтобы набрать пресной воды и настрелять дичи, а потом, а потом, рассмеялся Готрек. Когда все сошли, он поджёг корабль. Что, что? Переспросил Арн. Нет, людишки положительно безумны. А я понимаю, почему ше мне так поступил, заявил Торгик. Едва люди колебались, а так у них не было другого выхода. Теперь для того, чтобы вернуться домой, им нужно было убить Ледяного Глаза и захватить его корабль. Не отступать и не сдаваться. На отважный поступок, сказал Нарин. Но даже самый смелый командир приберегает путь к отступлению. «При возможности такового, конечно». «Ну и как? Получилось?» — спросил Рагар. «Шамнелак победил?» Готрек и Хамнер хитро переглянулись. «Ну да», — сказал Готрек. «Шамнелак, конечно, победил. Он захватил остров без единого выстрела». «Без единого выстрела?» — воскликнул Галин. «Как такое возможно?» «Потому что...» — начал объяснять Хамнер и расхохотался. «Потому что...» — начал объяснять Хамнер и расхохотался. «Потому что Ледяной Глаз увидел дым от горящего корабля Шамнелака, понял, что он на подходе и...» От смеха Хамнер не мог продолжать. «Снялся с якоря и уплыл», — закончил Готрек. «Он увел все свои корабли, а Шамнелак так и остался на острове, не солоно хлебавший». «Ледяной Глаз уплыл», — воскликнул Торгик. «Но это значит, что Шамнелаку...» Было не выбраться с острова, договорил, хлопнув себя по колену Нарин. Оно кодил в яму, которую рыл другому. Вот балван. И как же вы оттуда выбрались? нахмурившись, спросил Торгик. На плоту? Не, тот остров был слишком далеко от большой земли, покачал головой Хамнер. Вот мы на нём и застряли. Сидели там 3 месяца и исхудали, стали легче, чем пиво человека. Потом на этот остров зашёл за пресной водой и стальский пират. "Шомнилак захватил его корабль?" спросил Рагор. "Шомнилак к тому моменту давно уже был мёртв," усмехнулся Готрок. "Его зарезали в первую же ночь на острове и половину его офицеров тоже. Вся его бывшая команда решила присоединиться к стальскому пирату. Большинство потом так и остались с ним." Бедалага Герцк породил больше пиратов, чем когда-либо поймал, сказал Хамнер и покачал головой. Готрек хлипнул ещё пиво. 3 месяца на острове вместе с грязными бретонцами и только ягоды и чайки из еды. Я потом целый год животом маялся. Легко отделались, сказал Нарин. Я однажды застрял в разгар зимы на охотничьей заимке в Кисливской области. Со мной было два огра, а из еды у нас был только подвал, полный гнилой брюквы. — Гном может питаться одной брюквой, — сказал Галин. — Ничего страшного в этом нет. — Гном-то может, — сказал Нарин. — А вот огры, к сожалению, нет. Точнее, могут. Огры будут жрать все, что угодно, но от этого они будут желать только побольше мяса, а точнее съесть меня. Остальные гномы рассмеялись. Феликс заметил, что Готрек поссматривает на Коженую бороду. Тот в полуха служил на арене, но сам ничего не говорил. Он сидел чуть в стороне и смотрел на огонь сквозь прорези грубо починенной маски. Пока Нарен рассказывал свою историю, Готрек ещё несколько раз бросал взгляды на Коженую бороду. Потом, пока братья Размуссен пытались привзойти его успех, рассказывая очень путанную байку о том, как они подстроили, что один из их соратников съел по мёд тролля, Готрек встал и подошёл к Коженой Бороде. Всё в порядке? спросил, присаживаясь рядом с ним Готрек. Коженая Борода только пожал плечами. Больше не переживаешь, что мы увидели твоё лицо? Коженая Борода покачал головой и сказал: Дело не в этом. Точнее, не только в этом. А в чём тогда? Не каждый день к дому состребителя сквигов становится истребителем троллей. Феликс заметил, как кожаная борода почти незаметно грустно улыбнулся под своей маской. Всё это прекрасно, но я не погиб, не искупил свой позор смертью. Вместо этого я потерял маску, и всё стало ещё хуже. Готрек невесело усмехнулся. Теперь ты познал настоящую тоску истребителя, сказал он. Каждая наша победа это очередное поражение, потому что мы по-настоящему выигрываем только когда погибнем. Однако, если мы не будем стараться одержать верх, если просто побросаем топоры и позволим троллю разорвать нас на куски, Грунгня не допустит нас в чертоги предков, потому что туда нет хода самоубийцам. Я страдаю от этого уже 80 лет, вздохнул Готрок. Легче мне не становится, но уже не так больно. Как всему привыкаешь. Кроме того есть пиво. На, выпей ещё. Готрек вернулся к остальным, и рассказы продолжились. На следующее утро, если можно говорить о бутре в кромешном мраке подземного пути, через несколько часов после сворачивания лагеря отряд дошёл до места, где туннель казался раздавленным огромной рукой. Пол вспучился и покорёжился, а стены и потолок обвалились. Повсюду валялись огромные валуны, расплющенные и скорёженные железнодорожные рельсы. На них попадали другие, а весь камень наверху растрескался и местами опасно провис. Ты знал, что тут вот так, спросил Готра, осматривая развалины. Я слышал кое-что о повреждениях землетрясением, которое произошло через 60 лет после того, как дуг-грунт перестали эксплуатировать, но пройти здесь можно. Пройти это можно, но тут здорово всё переломано, сказал Нарен, поглаживая деревяшку в бороде. Страшный сон шахтёром, сказал Галин, осторожно косясь вверх. На этот потолок может обвалиться в любую минуту. Достаточно повысить голос или топнуть ногой, и мой отец намеривался починить это место, проговорил Хамнер. Но ближе к дому всегда находилось что-то другое, требовавшее ремонта. "А я слышал, что он тут всё так специально оставил", сказал Карл. "Ну да", согласился Рагер, "чтобы никакая армия тут пройти не смогла. Готовая ловушка", уточнил Арн. "Как раз для нас", вставил кожаная борода и добавил. "Что это за смерть для истребителя, засыпана обвалом?" "Алевсон", приказал Хамнер. "Посмотри, тут можно пройти?" А почему тут что сразу я, выпучив глаза заныл Галин. Вы что, смерти моей добиваетесь? Нет, но ты же инженер. Тебя именно для этого с собой и взяли, заявил Хаммер. Мне нужен твой профессиональный совет. Я советую направиться в обход, заявил Галин. Ты прекрасно знаешь, что в обход пути нет, прорычал Хаммер. Надо идти здесь или поворачивать обратно. Послушай, Оливсон, сказал Торгик. А может, ты всё-таки трус? Что-то ты бледный. Действительно обычная красная рожа Галина посерела. Я горный инженер, сказал он. Понимаю, какую нагрузку могут выдержать стены и потолки так же хорошо, как истребитель знает свой топор, а принц Хаммер особенности рынков, на которых торгует. Так вот, говорю вам, что этот потолок висит на волоске и в любой момент рухнет. Нам тут не пройти. Мы должны пройти, сказал Хаммер. И проведёшь нас именно ты. Верны в смерть, сказал Гален, ни на секунду не сводя глаз с опасного потолка. Хаммер подошёл к нему и заглянул в глаза. Послушай, инженер, сказал он. Мне надо спасти твердыню, и назад я не поверну. Ты доброволец. Я не приказывал тебе идти сюда, поэтому можешь двигать обратно. А остальные же постараются пройти это смертельно опасное место без тебя. Вы не пройдёте, покачав головой, заявил Гален. Без тебя точно не пройдём, согласился Хаммер и, повернувшись к нему спиной, подошёл к Готреку, оглядывающему разрушение. Остальные тоже отвернулись. Гален стоял рядом с ними, нахмурившись и сжав зубы. Феликс присоединился к остальным, чтобы не смотреть на горного инженера и держаться подальше от него. "Ну ладно, будьте вы все прокляты", после долгого молчания сказал Галин. "Я посмотрю. Я не могу допустить, чтобы вы начали тут топтаться и поубивались". С этими словами Галин с недовольным видом протолкался к завалу, снял весь мешок и кинул на пол свой молот. «Спасибо, инженер», — сказал Хамнер, положив руку на его плечо. Галлен стряхнул ее, что-то прорычал, судорожно сглотнул и перевел дух. Феликсу показалось, что Оливсон снова растерял мужество, но все-таки медленно и осторожно тот пошел вперед. Пройдя три шага, он оглянулся и зашипел. «Тссс! Не шумите!» Остальные гномы ждали, пока он осторожно пробирался между валунами, щупая пол и обломки дрожащими руками и ногами. Вскоре Гален скрылся за валунами. Феликс и гномы затаили дух и стали вытягивать шеи. Через несколько минут, показавшихся вечностью, инженер снова появился. Его колени тряслись, всё облевалося потом. Пробравшийся к остальным так же медленно, как и уходил, Гален вылез из развалины и облегчённо перевёл дух. — Пройти можно, — сказал он, утирая лоб. — Только ступайте именно туда, куда ступаю я, и прикасайтесь только к тому, к чему прикасаюсь я. Если вы пнете какой-нибудь камешек или поскользнетесь на гальке, всем нам конец. В некоторых местах крыша я не знаю вообще на чем держится, — добавил он и вздрогнул. «Может, стоит сейчас запрыгать и затопать, чтобы от этого грохота потолок обвалился раньше, чем мы под ним окажемся?» — предложил Феликс. Гномы снисходительно на него посмотрели. «Так, конечно, потолок упадет не на нас», — усмехнувшись, сказал Нарин. «Только вот кто даст гарантию, что мы сумеем здесь пройти потом?» «Я даю гарантию. Не сумеем», — добавил Галин. «А, понятно», — пробормотал Феликс и покраснел. Он заморозил очередную глупость. "Ладно", скомандовал Хамнер, повернувшись к остальныем. "В период один за другим и на небольшом расстоянии. Ступайте точно туда, куда ступил предыдущий гном. Галин, иди первым. Ягер пойдёт последним". "Почему это я последним?" спросил Феликс. "С такими длинными ногами можно быстро убежать, если потолок начнёт рушиться", объяснил Хамнер. И потом, прошу не обижаться, но ступить куда-то не туда, скорее можете именно вы, а не гном. Феликс до боли сжал кулаки. Это чистая правда, человечий отрызг, сказал Готрек. Мы, гномы, от рождения привыкли к туннелям и обвалам, чувствуем, куда можно ступать, а куда нельзя. Ладно, ладно, проговорил Феликс. Ему хотелось расквасить самонадеянным коротышкам всезнайкам носы, но он удержался. И ещё чего доброго потолок действительно рухнет. Сняв красный плащ, Феликс свернул его и убрал в вещмешок, чтобы ни за что не зацепиться. "Идите за мной", приказал Галин. И мальчок. Гномы потащились за ним цепочкой, шагая в такт и положив руку на плечо предыдущего. Кажется, ходить так им было не привыкать. Феликс положил руку на плечо шедшего перед ним Готрака и внимательно следил, куда тот ступает. Отряд двигался медленно. Гален шёл первым и тщательно простукивал рукояткой боевого молота каждый валун и каменную плиту, на которую наступал. Он шёл и проверял перед собой молотом, а потом делал следующий шаг. Идущий за ним гном ступал точно туда, куда Гален, потом следующий ставил ногу на то же место и так далее. Сначала идти было не тяжело, но потом они стали обходить множество больших валунов и пробираться по вспученному полу. Там стало уже труднее карабкаться вверх. Гномы поддерживали друг друга так, чтобы не упасть назад и не скатиться вперёд. Феликс шёл вслед за Готроком, и его сердце бешено билось. Он даже думал, что от этого стука сейчас обвалится потолок. По его обливался потом. От малейшего шороха и хруста песка под ногами он сжимался и готовился к худшему, а от напряжения у него заболели спина и шея. Он видел, как Готрек перешагнул выступ на полу и осторожно ступил туда же, куда поставил свою ногу истребитель, пристально следя за его следующими движениями. Трах! Феликс ударился головой о низкий выступ скалы, чуть не вскрикнул и зажал рот рукой. У него в глазах потемнело, а колени подогнулись. Он внимательно смотрел на ноги Готрека и не заметил нависающую сверху гранитную плиту, под которой малорослый гном прошёл без особых проблем. Феликс чуть не заорал, но это было бы самоубийственно. Он просто замер на месте. Туннель вокруг него закружился волчком, и поэт почувствовал, что сейчас упадёт. Предплечье сжала чья-то железная рука. Открыв глаза, Феликс увидел, что его крепко держит Готрек, поднеся к губам вытянутый короткий указательный палец. Феликс кивнул и сразу раскаялся, что это сделал, потому что чуть не упал. Он посмотрел на остальных. Гномы остановились и следили за ним. На их лицах были разные выражения от сочувствия до презрения и любопытства. Гален уставился на потолок. Его губы беззвучно шевелились. Кажется, он молился. Через несколько мгновений туннель перестал вращаться и голова перестала кружиться. Она всё ещё страшно болела, из носа даже капала кровь, но Феликс уже мог идти дальше. Он с знаком долгого труку понять, что тот может продолжать путь. Истребитель повернулся к остальным и шагнул к ним, а поэт нырнул под нависающую плиту и прошёл под ней. Просчёты совершал не только Феликс. На полпути через развал молот Галина, которым он проверял путь, зацепил камень размером с голову, который покатился вниз по наклонному участку, а гномы замерли и стали в ужасе смотреть на потолок, с которого посыпалась пыль, но он устоял. Немного дальше Торгиг потерял равновесие и чтобы не свалиться, схватился за лежавшую плиту, которая тоже пошатнулась и стала падать. Торгиг затаил дыхание и отдёрнул руки, а остальные гномы увидели, что здоровенная плита качается над другой, маленькой. Их центры тяжести почти совпали, и большая то кренилась в бок и почти падала, то снова с негромким стуком становилась на место. Тогда все переводили дух. Наконец гномы во главе с Галином миновали развал и вспученный потолок. Они сразу успокоились и обрадовались. Феликс вытер кровоточащий нос, промокнул платком мокрый лоб и оглянулся. У него все еще тряслись колени. «Надеюсь, нам не придется тут отступать. На второй раз меня не хватит». «Отступать!» — нахмурился Готрек. Они с Хамнером переглянулись и хитро усмехнулись, подняв с земли по тяжелому камню. Отступать нам некуда, заявил Хамнер. Как же мне лак, воскликнули они и бросили камни назад в туннель в сторону развала. Мы сжигаем корабли. Оба камня угодили на качающуюся плиту, которую чуть не уронил Торгиг, а остальные гномы замерли. Сумасшедшие, проговорил Феликс, глядя на накренившуюся каменную плиту. Сумасшедшие гномы, с удовольствием поправил его Готрак. Полята очнулась, и на миг казалось, что равновесие восстановится, но потом нижнее стало крошиться под огромным весом верхний, и та с грохотом рухнула. Сверху раздался звук, похожий на треск разорванной ткани. Часть потолка развалилась и стала падать. "Бегите!" выкрикнул Гален. Первые камни посыпались сверху с грохотом пушечных ядер. Сначала гномов сшибло с ног. Потом они вскочили и опрометью ринулись прочь от развала, а туннель вокруг них грохотал и трясся. Феликс бросился вслед за ними. По пути он навернулся. С потолка падали огромные камни, дробившие те, что лежали под ними. Стены тоже рушились. В щеку Барда попал камешек, но ему показалось, что это пуля. Мимо него про свистел осколок размером с добрый круг сыра. Он чуть не попал в Рагора и упал на пол. Оглянувшись ещё раз, Феликс увидел на месте развала только клубы пыли, почти докатившиеся до бежащих гномов. Взвесь догнала его, и он закашлялся. Гранитная крошка лезла в рот, в нос и в глаза. Во внезапно опустившихся серых сумерках лампы гномов превратились в качающиеся вокруг Феликса шарики тусклого оранжевого света, а в ушах его всё ещё стоял рёв, как непада. Через 50 шагов отряд вышел из пыльного облака. Сплошной грохот превратился теперь в звуки отдельных ударов, и гномы остановились. Готрек и Хамнер захихикали, как шаловливые школьники, а потом стали задыхаться от смеха и хохотать до слёз так, что те оставляли розовые полоски на их пыльных щеках. Гномы словно побывали в мешке с мукой, и Феликс выглядел не лучше. Все чихали, откашливались, всё отплёвывались и не могли отдышаться после стремительного бегства с места обвала. Ещё немножко и нас бы всех поубивало, сказал хихикая Хамнер. Угу, ещё чуть-чуть и всем пришёл бы конец, подтвердил Готрек. Можно было хотя бы предупредить, упрекнул Нарин. Всё это довольно глупо с тактической точки зрения, нахмурившись, добавил Гален. Легко рассуждать, что отступать нам некуда, но Готрек недовольно на него посмотрел и сказал: Адступать нам было некуда с самого начала. Теперь вы просто лучше это поймёте. Мы можем только наступать. Хамнер пришёл в себя. В твердыне нет другого пути. Я попаду туда или погибну, пытаясь это сделать. Вы тоже поклялись так поступить, когда вызвались добровольцами. Если вдруг вы передумали, то <смех> злорадно рассмеялся он. Сделали это слишком поздно. Хамнер окинул присутствующих торжествующим взглядом. Итак, вы готовы? спросил он. Гномы закивали. Они стряхнули с себя пыль, привели в порядок оружие и отряд двинулся дальше. Хамнер посмотрел назад, хотя в темноте и из-за пыли обвал был не виден. Беррисон будет доволен, если он ещё жив, мрачно усмехнулся Хамнер. Такого большого ремонта ему давненько не представляла.